Тут Менелаю сказал рассудительный сын Одиссеев. Царь благородный Атрит, Богоизбранный пастырь народов, Вдвое прискорбней, Что он не избег от губящего рока. Было ли в пользу ему, Что имел он железное сердце? Время, однако, уж нам о постелях подумать, Чтоб сладко в сон погрузившись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 Факелы, взявшие, пошли из столовой рабыни, Когда же все приготовлено было гостям, проводила глашатый, В сенях легли на постелях, И скоро покойно заснули Сын Одисеев, И спутник его песестрат благородный. Скоро во внутренней спальне заснула три златовласы, подли царицы Елены, покрытой одеждою длинной. Встала из мрака, молодая, с перстами пурпурными, Эос. Ложе покинул и царь Менелай, вызыватель в сражении. Платье надев, изощренный свой меч на плечо он повесил, После подошвы, красивой и к светлым ногам привязавшей, Вышел из спальни лицом лучезарному богу подобный. Сев к телемаху его, он поздравствовал, После спросил он, что побудило тебя По хребту беспредельного моря, В царственный град Лакедемон прибыть, Телемах благородный. Нужда какая, своя или народная, Правду скажи мне. Сын Одиссеев возлюбленный, Так отвечал Менелаю, Царь многославный Атрит, Богоизбранный пастырь народов. Здесь я за тем, чтоб узнать от тебя О судьбе Одиссея. Гибнет мое достояние. Мои разоряются земли, дом мой, Во власти грабителей жадных, Безжалостно бьющих мелкой наш скот И быков криворогих и медленно ходных. Мать Пенелопу, Они сватовством неотступным терзают, Я же колено твое обнимаю, Чтоб ты благосклонна Участь отца моего мне открыл, Объявив, что своими видел глазами или что от какого случайно услышал странника. Матерью был он рожден на беды и на горе. Ты же меня не щадя и из жалости слов не смягчая. Все расскажи мне подробно, чему ты был сам очевидец.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 О, безрассудные! Мужа могучего брачное, ложе сами бессильные, Мыслят они захватить произвольно. Если бы в темном лесу у великого льва благовище лань,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 Постигнет и их от руки Одиссея. Если б, о Дигрома вержец, О Феп Аполлон, о афина В виде таком, как в Лесбосе, Обильно людьми населенным, Где с силачом Филомилидом, Выступив в бой рукопашный, Он опрокинул врага На великую радость ахейцам, Если бы в виде таком Женихам Одиссей вдруг явился, Сделался браком им Судьбой неизбежной постигнутым горек. То же,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 Пристань находится верная там, из которой большие в море выходят суда, запасенные темной водою. Двадцать там дней я промедлил по воле богов, и ни разу с берега мне не подул благосклонный отплытию ветер, спутник желанный пловцам по хребту многоводного моря. Мы уж истратили все путевые запасы, и люди бодрость теряли, как жалез над нами. Спасла нас богиня, хитрого старца морского, цветущая дочь Эйдофея. Сердцем она преклонилась ко мне, повстречавшись со мною, шедшим печальности, зёй одинокой товарищей бросив. Розно бродили они по зыбучему взморью, и рыбу остросогбенными крючьями удили. Голод терзал их. С ласковым видом ко мне подошедши сказала богиня, — Что же ты, странник, детяль неразумная, сердцем ли робок, лень ли тобой овладела? Иль сам ты своим веселишься горем, что долго так медлишь на острове нашем, не зная, что предпринять, и сопутников всех повергая в унылость. Так говорила богиня, и так, отвечая, сказал я, «Кто б ни была ты богиня, всю правду тебе я открою. Нехотя здесь я в бездействии медлю, быть может, нанес я чем оскорбление богам». Беспредельного неба, владыком, ты же скажи мне, Все ведать должны вы, могучие боги, Кто из бессмертных, меня оковав, Запретил мне возвратный путь по хребту Многоводного рыбообильного моря? Так вопросил я, и так, отвечая, сказала богиня, Все Объявлю откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Здесь пребывает издавно морской проницательный старец, равный бессмертным Протей, египтянин, изведывший море, все глубины и царя Посейдона, державе подвластной. Он, говорят, мой отец, от которого я родилась, — Если б какое ты средство нашел, Овладеть им внезапно, Все б он открыл, и дорогу, и к ли путь, И успешно ли рыбообильного моря, Путем ты домой возвратишься. Если ж захочешь, божественный, Скажет тебе и о том он, Что у тебя и худого, и доброго дома случилось, С тех пор, как странствуешь ты По морям бесприютно-пустынным. Так говорила богиня, и так, отвечая, сказал я. Нас ты сама научи овладеть хитромысленным старцем, так, чтоб не мог наперед он намерение наши проникнуть. Трудно весьма одолеть человеку, могучего бога. Так, говорил я, и так, отвечая, сказала богиня все объявлю откровенно чтоб мог ты всю истину ведать здесь ежедневно лишь гелиос неба пройдет половину в вене ветра с великим волнением темные влаги вот глубину покидает морской проницательный старец вышит из волн отдыхать он ложится в пещере глубокой в круг тюлени хвостоногие, дети молодой аласидной стаи И спят, и покрытые тиной соленый смрад отвратительное моря На всю разливают окрестность. Только что явится Эос. Я место найду, где удобно спрячешься ты посреди тюленей, Но товарищем сильным трем повели за собою прийти с кораблей крутобоких. Я же тебе расскажу о волшебствах коварного старца. Прежде всего тюленей он считать и осматривать станет. Их осмотрев и сочтя по пяти, напоследок и сам он ляжет между ними, как пастырь меж стада, и в сон погрузится. Вы же, увидишь что лег, И что в сон погрузился он, силы все соберите и им овладейте. Жестоко начнет он биться и рваться, из рук вы его не пускайте. Тогда он разные виды начнет принимать и являться вам станет всем, что ползет по земле и водою, и пламенем жгучим. Вы не робея, тем крепче его, тем сильнее держите. Но как скоро тебе человеческий голос подаст он, Снова принявший тот образ, в каком он заснул, Вы немедля бросьте его. И тогда благородному старцу свободу давший, Спроси ты, какой из богов раздраженный, успешно ли рыба обильного моря Путем ты домой возвратишься? Кончив, она погрузилась в морское глубокое лоно. Я же пошел к кораблям на песке неподвижно стоявшим, многими сердце мое волновавшими мыслями полный, к морю пришетый, к моим кораблям на вечернюю пищу собрал людей я. Божественно темную ночь наступила. Все мы заснули под говором волн, ударяющих в берег. Встала из мрака, младая, с перстами-багрянами эос. Вдоль по отлогому, влажно-песчаному брегу, С молитвой, прежде колено склонив пред богами, пошел я. Со мною были три спутника сильных, На всякое дело отважных. Тою порой, погрузившись в глубокое море, Четыре кожи тюленьи извод принесла нам богиня. Недавно сотрны были они. что отца обмануть... На песчаном береге ямы она приготовила нам и сидела, нас ожидая. Немедля все четверо к ней подошли мы. В ямы уклавши и кожами сверху покрыв нас, богиня там повелела нам ждать притаясь. Нестерпимо нас мучил смрад тюленей, напитавшихся горечью влаги соленой. с меж чудами моря живому лежать человеку? Но Эйдофея беде помогла, и страдание наше кончило, Ноздри амброзии нам, благовонной помазав, Был во мгновение запах чудовищ морских уничтожен. Целое утро смучительной мы пролежали тоскою. Стаею вышли из вод наконец тюлени, И рядами друг подли друга вдоль шумного берега все улеглися. В полдень же с моря поднялся и старец, Своих тюленей он жирных увидя пошел к ним И начал считать их, и первых щел Меж своими подводными чудами нас, Не проникнув в тайного кова, И сам напоследок между ними улегся. Кинувшись криком на сонного, Сильной рукою все вместе мы обхватили его, Но старик не забыл чародейство. Вдруг он в свирепого с гривой огромную льва обратился. После предстал нам драконом, пантерою, Вепрем великим, быстро текучей водою И деревом густо вершинным. Мы, не рабея, тем крепче его, тем упор не держали. Он, напоследок, увидев, что все чародейства напрасны, сделался тих и ко мне, наконец, обратился с вопросом. «Кто из бессмертных тебе указал, минилай благородные средства, обманом меня пересилить? Чего ты желаешь?» Так он спросил у меня, и ему, отвечая, сказал я, «Старец, тебе уж известно, зачем притворяться, что медлю здесь я давно поневоле, не зная, на что мне решиться, сердцем тревожись, и спутников всех повергая в унылость. Лучше скажи мне, все ведать должны вы, могучие боги, кто...» из бессмертных меня ковав, запретил мне возвратный путь по хребту многоводного рыбообильного моря. Так у него я спросил, и, ответствуя так, мне сказал он, «Должен бы Зевсу, владыке, и прочим богам Гекатомбу», Ты с кораблями пускаешься в путь совершить, Чтоб скорее темное море, Измерив в отчизну свою, возвратиться. Знай, Что тебе суждено не видать невозлюбленных ближних В светлом жилище своем, нежеланного края отчизны, Прежде, пока ты к бегущему с неба потоку Египту Вновь не придешь и обещанный там не свершишь Гекатомбы, Зевсу и прочим богам Беспредельного неба владыкам. Иначе, боги, увидеть отчизну тебе не дозволят. Так он сказал, и во мне растерзалось, милое сердце. Было мне страшно, предавшись тревогам туманного моря, вновь продолжительно трудным путем возвращаться в Египет. Так напоследок, ответствуя хитрому старцу, сказал я, что повелел ты, божественный старец, то все я исполню. Ты же теперь объяви, ничего от меня не скрывая, Всель в кораблях невредимы ахейцы, С которыми втрое мы разлучились, Нестор и я возвратились в отчизну. Кто, злополучный из них, на дороге погиб с кораблями? Кто на руках у друзей, перенесши тревоги, скончался? Так я спросил у него, и, ответствуя, так мне сказал он. Царь не лай, не к добру ты меня вопрошаешь, И лучше было тебе и не знать, и меня не расспрашивать. Горько плакать ты будешь, когда обо всем расскажу я подробно. Многих уж нет, но и живы остались многие двум лишь, Только вождям меднолатных аргивен домой возвратиться смерть запретила. Кто пал на сражении, то ведаешь сам ты, Третий живой средь пустынного моря в неволе крушится. С длинновесельными в бурю морскую погиб кораблями Сын Оелеев Аякс, посейдоных к великой гирейской, бросил скале самого же Аякса, и вот он исторгнул. Спасся под гибель он, вопреки раздраженной Афине, если б в безумстве из не дерзнул святотатного слова, он похвалился, что против богов избежит потопление. Дерзкое слово царем Посейдоном услышано было. Сильной рукой он в гневе схватил свой ужасный трезубец, и им по гирейской ударил скале, и скала раздвоилась. Часть устояла, кусками рассыпавшись, в море другая рухнула вместе с висевшим на ней светотатным аяксом с нею и он погрузился в широко шумящее море так он погиб злополучный упивший соленую влагой брат твой сначала судьбы избежал невредимо к обрегу он с кораблями достиг сохраненной владычицей герой но тогда как в виду неприступных утесов малеи был он внезапно воздвигнула с буря и рыба обильным морем его, вопиющего жалобных крайним пределам области, бросила той, где Фиест обитал, и где после царское было жилище Фиестово сына Эгиста. Скоро, однако, опять успокоилось море, и боги ветер попутный им дали. В отечество их проводил он. Радостно вождь Агамемнон ступил на родительский берег, стал целовать он отечество милое, снова увидя землю желанную, пролил обильно он теплые слезы. Но издалека с подзорной стоянки увидел до сторож эгистом поставленный. Злое замысля ему он дать обещал два таланта, и там наблюдал он уж целый год что патрит не застал их врасплох, возвратяся внезапно. С вестью о нем роковой побежал он в жилище эгиста. Ков смертоносный тогда хитроумный эгист приготовил. Двадцать отважных мужей из народа немедленно выбрав, скрыл их близ дома, где был приготовлен обед изобильный. Взяв колесницы с конями, К царю он Атриду навстречу с ласковым зовом пошел, Замышляя недоброе в сердце. Введший его подозрению чуждого в дом, На веселом пире его он убил, Как быка убивают при яслях. Люди с Атридом пришедшие все до единого пали, Но и егистовы с ними, сообщники, также погибли. Так он сказал, И во мне растерзалось милое сердце. Горько заплакав, упал я на землю. Мне стала противна жизнь, И на солнечный свет поглядеть не хотел. Я и долго плакал, и долго лежал на земле, Безутешно рыдая. Но напоследок сказал мне Морской проницательный старец, «Царь минилай сокрушать столь жестоко себя Ты не должен». Слезы твои ничему не помогут, а лучше подумай, как бы тебе самому возвратиться скорее в отчизну, Или застанешь его ты живого, или будет арестом он уж убит, Ты тогда подоспеешь к его погребению Так он сказал. Ободрился мой дух, и могучее снова сердце мое, несмотря на великую скорбь, оживилось. Голос возвысив, я бросил Протею крылатое слово. Знаю теперь о двоих. Объяви же, кто третий, который морем объятый, живой, говоришь ты, в неволе крушиться, или уж нет и его, сколь не горько, но слушать готов я. Так я Протея спросил, и, ответствуя, так мне сказал он. Это... Лаэртов, божественный сын, обладатель итаки, видел его и на острове, льющего слеза, обильно в светлом жилище Калипсо, богини-богинь, богинь, произвольно им овладевший, И путь для него уничтожен, возвратный, Нет корабля. Ни людей мореходных, с которыми мог бы он безопасно пройти по хребту многоводного моря. Но для тебя, минилай, приготовили боги иное. Ты не умрешь и не встретишь судьбы в многоконном Аргосе. Ты за пределы земли, на поля Елисейские будешь послан богами, Туда, где живет родоман златовласый». Где пробегают светло Беспечальные дни человека, Где ни метели, ни ливни, Ни хладов зимы не бывает, Где сладкошумно летающий Веет зефир океаном С легкой прохладой туда Посылаемой людям блаженным, Ибо супруг ты Елены И зять громоверца Зевеса. Так он сказав, Погрузился в морское глубокое лоно.